Вера стояла под душем и не могла перестать думать о том, что рассказал ей Каримец про Егора. Она вообще постоянно думала об этом мужчине. Влад заснул после капельницы и целебной каши, утомленной долгим рассказом. Милка тоже спала. А Вере надо было собираться на работу, на вторую смену. Обычно она делала это продуманно, без суеты, но сегодня ее мысли и чувства оказались настолько заняты, что все валилось из рук. Верочка забывала, куда и зачем шла, что делала. Единственное, с чем она справилась без проблем, это наведение порядка в кухне после вчерашнего продолжения банкета Милки и ее гостей. Механическая работа не мешала думать, а как раз помогала этому процессу. Вчера, высказывая свое королевское фи при расставании, она с удивлением наблюдала, как меняется его выражение лица. У входа освещение было намного ярче, чем в залах клуба, и Вера четко рассмотрела, как приподнялись вопросительно брови Егора, и глаза сверкнули смехом. А когда произвела контрольный выстрел, сказав про скучный секс, он стоял так близко, что она смогла рассмотреть даже небольшие морщинки в углах его глаз и губ, и совершенно отчетливо увидела, что Бармин еле сдерживает смех и осознала, что абсолютно все неправильно сегодня про него поняла. Выводы глупые какие-то сделала, и обвинить успела в грехах разных. Как же так? Почему она ошиблась? Он совершенно такой, каким она его узнала и почувствовала тогда, на исторической реконструкции, а не надменный циник, каким показался ей сегодня. Но как же можно было так ошибиться и не понять другого человека? А еще она на него обижалась где-то в глубине души, понимала это и давала себе немного попущения, убеждая себя, что обижается совсем чуть-чуть. За то, что не нашел ее, не связался за этот месяц, и за то, что позволил вчера так нелицеприятно о нем думать и говорить и... и отпустил. Посадил в такси и отпустил. Ничего не объяснил. Даже телефона не спросил. Значит, она ему неинтересна. Просто так понравилось, пофлиртовал с намеком на ухаживание, и все неинтересно дальше. Обижалась так по-женски совсем немного, но все же. Но рассказ Влада, честно говоря, потряс веру. Она осознала, насколько интересная, глубокая, яркая и неординарная личность этот бармин. Ей хотелось задать ему кучу вопросов и слушать, слушать, утверждают, что больше всего на свете мужики любят рассказывать о себе. И чтобы их слушали, она бы выиграла международные соревнования по слушанию мужчины, если бы о своей жизни рассказывал Егор Бармин. Так ей было интересно. Запала я на него, — подумалась Вере совсем грустно, — и она вздохнула тягостно. Потому что это никому не нужно, и ей в первую очередь. Зачем переживать, страдать по недоступному, почти мифическому мужчине, ясно отдавая себе отчет, что между ними вообще ничего и никогда не может произойти? Две звезды из разных галактик, руководители огромной области, богатый, властный человек и простая медсестра с кучей проблем в рюкзаке жизни. Да и спасибо, уже проходило такие страсти-мордасти и сердца разбитые, больше не хочется». Хотя тогда это было нечто другое, совсем другое, да и сердца-то не особо разбитые, если честно. Конец июля. Жара несусветная. Утреннее метро наглухо забито мрачными, неулыбчивыми, потеющими людьми, больше всего мечтающими сейчас оказаться где-нибудь возле воды, а не в этом удушливом месте, плотно утрамбованными в вагоне. Вере необычайно повезло. Она успела сесть на освободившееся боковое место просто чудом. Ехать-то было не очень далеко, но из центра тоже в центр с пересадкой, да еще на самых переполненных станциях. Ну вот, села у двери и подумала, как удачно день начинается, раз повезло так. Больше месяца прошло с Милкиного дня рождения. Егор Бармин так и не появился никоим образом в ее жизни. Да и Верочка понимала, что это по-настоящему невозможно. Да и зачем? Для чего-то серьезного ему она не нужна, это понятно. Таким мужчинам для жизни требуются роскошные светские женщины, а не медсестрички с самодельным маникюром. А для чего-то легкого и чисто физического у него есть другие дамочки, гораздо более раскрепощенные сексуально и эмоционально, чем она. И потом, что у них нафиг может быть? Он на северах руководит, а она в Москве деньги зарабатывает. Это даже не смешно, это просто не обсуждается. Верочка и не ждала ничего, прекрасно понимая реальность. Только от чего-то часто вспоминала Егора. Наверное, от того, что он разбудил в ней женщину, которая почти пропала, погребенная под обломками каких-то далеких отношений, которые, теперь она ясно понимала, были совершенно пустыми. И под кучей своих житейских проблем и рухнувших жизненных планов. Последние годы ни один мужчина не вызывал у интереса, не будил женских фантазий, ожиданий, подъема душевного, желания нравиться, встряхнуться. Вот только Бармино это удалось, так он ее зацепил. Поезд вдруг резко затормозил, вызвав возмущенные крики сплющенной толпы, согласно закону инерции тел дружно шарахнувшийся вперед. От резкого толчка Верочки на колени уселся какой-то мужик. Посидел немного и неохотно встал, не извинившись. Да что уж теперь. Поезд стоял. Пять минут. Десять. Вагоны несовременные, как на кольцевой линии. Постарше будут. Без кондиционеров. Духота, пропахшая потом. Люди, сплющенные друг с другом, как вишни в банке с компотом. — Позвоните машинисту, кнопку нажмите. — Узнайте, что там, — прокричал кто-то. Кнопку нажали. Раздраженно поинтересовались. Машинист буркнул нечто невразумительное. Пятнадцать минут. Откуда-то потянуло запахом дыма. И не просто дыма, а какой-то горячей химической дряни. Толпа заволновалась, встревоженно задавая друг другу непродуктивные вопросы. «Граждане пассажиры!» — раздалось в динамике. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. С поездом все в порядке. Скоро продолжим движение». Горелым пахло все сильнее. Раздались первые истерические нотки в выкриках пассажиров. «Граждане, повторяю!» Снова раздался из динамика вагона голос машиниста. «С поездом все в полном порядке. Вам ничего не грозит». Загорелся кабель в тоннеле. Его уже тушат. «Скоро продолжим движение. Соблюдайте спокойствие». «Какой кабель!» заорал кто-то возмущенно. «Кабели так не пахнут, когда горят!» «Так воняет горелый пластик!» «Точно!» — поддержали паникеры несколько голосов. Двадцать минут. Люди как-то резко, стремительно стали впадать в панику. Кто-то уже истерично плачет и требует выпустить его. Кто-то пытается открыть руками двери. Паника ширится и нарастает, как снежный ком с горы. Запах дыма становится удушливым, у кого-то уже вызывая кашель. С другого крайнего кресла того ряда, на котором сидела Верочка, надо заметить в центре вагона. Какой-то мужчина лет за сорок, подвинув в сторону сидевшую женщину, не обращая внимания на ее возмущение, встал ногами на сиденье, поднявшись над толпой, и совершенно командирским, хорошо поставленным голосом, на весь вагон сделал заявление. — Граждане! — перекрывая вопли, потребовал внимания он. — Я из МЧС! — «Я знаю, как нам спастись. Слушайте меня!» Ком истерической неврастении вдруг остановился, не успев сформироваться до конца в губительную воронку, и начал затухать. «Нас слишком много в вагоне, и если мы поддадимся панике, то можем пострадать», продолжил мужчина таким же спокойным, уверенным тоном. Прежде всего, каждый возьмите себя в руки и поймите, осознайте, что стоит запаниковать, и вы можете погибнуть. Я знаю, как вас спасти, я расскажу вам, и мы все обязательно выйдем отсюда живыми и здоровыми. Я обещаю, в первую очередь, немедленно закройте форточки. Люди послушно выполнили приказ. Хорошо, похвалил мужик, увидев, что все форточки закрыли. Вера посмотрела на часы. Двадцать минут с момента остановки. Второе. Самое большое скопление между дверей. Давайте потихоньку, не спеша распределяться менее плотно. Не торопитесь. Медленно сдвигайтесь в проходы между сидений. Третье. Те, кто сидит, возьмите на колени легких, худых пассажиров, детей, подростков, чтобы стало чуть просторней. Это важно. Это нам всем поможет. Вера вздохнула, перекинула через голову ремешок сумки для удобства, чтобы не мешала и не потерять, и последовала к примеру мужика-командира, встав на ноги на своем сиденье и поднявшись над толпой. Граждане, не так громко, как спасатель, но вполне слышно на весь вагон, ибо мистическим образом этому человеку удалось добиться относительной тишины и подчинения себе людей. Мужик, прищурившись с большим подозрением, глянул на нее. «Я медик. Если кому-то станет плохо, громко скажите об этом, и мы все постараемся помочь. А сейчас я расскажу вам, что надо сделать, чтобы не дышать дымом». И посмотрела на мужика. Он одобрительно кивнул, заодно поблагодарив взглядом за поддержку и помощь в организации людей. Когда человек занят, он не так паникует, а когда находится тот, кто в экстремальной ситуации берет ответственность в свои руки, человек чувствует себя более защищенным и уверенным в хорошем исходе. И много чего еще происходит с его психикой в критические моменты. Не об этом речь. Неожиданно дым повалил из всех щелей гораздо более интенсивно, а за окнами, как стало очевидно, он не просто течет, а действительно валит. Тревожный ропот толпы сделался громче. «Граждане!» — напрягла связки Вера, перекрывая гомон. «Берем носовые платки, у кого есть, любая ткань подойдет». Люди поутихли, слушали ее. «Шарфы, банданы, платки. Можно футболки снять. Если у кого-то есть вода в бутылках, поделитесь с соседями. Надо намочить ткани, прикрыть ею нос и рот». Вдыхайте через ткань, старайтесь не делать глубоких вдохов, дышите поверхностно, но часто. Помогайте друг другу, пришел ей на помощь мужчина, перехватив инициативу в свои руки. Помните, что если упадет ваш сосед, то вы можете не выбраться из вагона. Поддерживайте друг друга, это важно. 35 минут. Люди заняты поиском ткани, нашлась и вода. Мочат импровизированные маски, помогают друг другу, передают бутылки по вагону. Почти все сидевшие уже взяли кого-то себе на колени. Люди делом заняты, отвлеклись от паники. И вдруг послышался истошный женский крик из соседнего переднего вагона. И сразу за ним какой-то ужасный вопль, а следом хаотические крики. «Не смотрите туда!» – прокричал мужчина. «Там началась паника!» «У нас с вами все в порядке, мы все сохраняем спокойствие. Продолжайте делать маски, передавайте друг другу воду, прикрывайте лица от дыма. Мужчины, помогайте женщинам и пожилым людям, смотрите за теми, кто рядом с вами, поддерживайте друг друга. Мужчины, следите за порядком!» «Граждане», — раздалось из динамика, — «соблюдайте спокойствие». Впереди по пути следования загорелся кабель, поэтому идет такая задымленность. Нет поводов для паники. Вскоре отключат рельс, и группа спасателей, которые идут к нам, помогут вам покинуть вагоны и выйти наружу. Крики раздались и из заднего соседнего вагона. Но они больше походили не на панические, а на громкую ругань. Внутри их вагона повисла абсолютная тишина. И Вера вдруг почувствовала всем нутром, всей кожей, как Капают секунды, в которые проведение решает, либо паника затопит и их, колеча, круша, либо все они выдержат и не ухнут в это безумие и останутся людьми. Очень хорошо, прогромыхал командирским голосом их добровольный руководитель. Будем готовиться к эвакуации. И...